глава вторая. гламбург вега как большой слизняк скользила вниз по трубе это было не очень то приятно она почему то думала что такие переходы совершаются быстро и грациозно с ветерком с ветерком а не с ржаавчиной прижашей щекой к ржавой трубе вега медленно но верно куда то скользила впрочем куда было понятно в гламбург ффрэн хотя иказа немного безумной Никогда не обманывала. Выбравшись из трубы, Вега пролетела сквозь густые черные облака и с громким воплями шмяком приземлилась на крышу торговой палатки. «Ты отлично справилась!» — воскликнула Френ, когда Вега подняла голову. «Не разбилась насмерть и даже ничего себе не сломала! Умница!» Вега заморгала, переводя взгляд с феи, порхавшей у нее перед носом, на город, в котором она очутилась. Вокруг все было черным и серым. Ни одного яркого пятна. Даже синее платье Фрэнд стало темно-серым. Но черные силуэты домов на сером фоне выглядели вовсе не так жутко, как в сарай в саду ночью. Нет, тут было очень красиво. По небу плыли пушистые черные облака с серыми краями. На тротуарах, сколько хватало глаз, стояли черные киоски и палатки, а позади них высились здания из блестящего черного камня. Их крыши терялись где-то в облаках. Из облаков лились струйки воды, хотя на дождь это было не похоже. «Как будто кто-то решил выключить дождь, но кран закрутил не до конца», — подумала Вега. Она спрыгнула на землю, укрылась за палаткой и осторожно выглянула из-за нее. Вдоль улицы в огромных черных вазонах росли симпатичные серые цветочки. У домов за черными заборами маленькие ухоженные кустики. По тротуарам гуляли женщины в роскошных платьях самых разнообразных фасонов и тканей. Длинных, коротких, узких, пышных, шелковых, шифоновых, бархатных. Но на голове у каждой красовалась широкополая черная шляпа. Вега улыбалась во весь рот. Гламбург оказался самым удивительным городом на свете. «Ой-ой-ой!» — -ой, пискнула Френ. Прямо к ним подошла женщина с огромной черной пушкой. «Вега, тебе лучше заткнуть уши!» «Молния!» — закричала женщина, развернула ствол к небу и... «Бабах!» — Вега бросилась на землю. Посмотрев вверх, она увидела, как в воздухе кружатся и опускаются на тротуары сотни бумажных листочков. «Это же...» — начала Вега. «Гламурский вестник. Наша ежедневная газета!» Закончила за нее Фрэм, и одна из газет спикировала девочке на голову. На первой странице Вега увидела заголовок — «Битва ведьм. Уже завтра». «Что еще за битва ведьм?» — удивилась Вега, подбирая газету. «Куда мы попали? И почему эта женщина ходит по улицам с оружием, и никто ее не арестует?» Фрэн хотела было ответить, но тут из палатки, на которую шлепнулась Вега, выглянула ведьма и крикнула. «Привет, я Мэвис. Будешь джем?» Девочка робко покачала головой. «Почему?» удивилась Френ. «Все ведьмы джем просто обожают! Именно поэтому у нас во всех киосках и палатках продают джем!» — пояснила Мэвис. «Во всех, кроме одной, в конце улицы. Там продают не только джем, но и кошек!» Вега поднялась на ноги и отряхнулась. «Никакая я не ведьма, Френ! И не важно, что у меня за имя!» «Да все ведьмы!» — воскликнула Мэвис, выстраивая рядком баночки с джемом. По крайней мере, тут. Вега посмотрела на жительниц Гламбурга. Они совсем не были похожи на ведьм. Ну, не знаю. Шляпа-то у них точно не как у ведьм. Пробормотала она себе под нос. У ведьм должна быть остроконечная, а у этих какие-то плоские. Так я и думала. Ухмыльнулась Фрэм и закружилась в воздухе. Просто ты видела ведьм только наверху. Когда ведьма отправляется туда, Хотя я лично понятия не имею, что она там забыла. Ее засасывают в трубу. Шляпа вытягивается и становится остроконечной. От грязи на лице могут появиться уродливые бородавки. Тут уж как повезет. Некоторые даже умудряются сломать себе нос, и он становится крючковатым. платье тоже, естественно, мануцы рвутся. Нелегкое это дело — путешествовать по трубам. — А ты вот неплохо справилась. Всего ты щеки измазала. Заметила Мэвис и протянула Веге платок. Девочка стала отчаянно вытирать лицо. «Я-то думала, что ты из тех, у кого бородавки на носу вырастают!» Хихикая добавила Френ. «А что за вода льется сверху?» Спросила Вега. «Это же не дождь?» «Нет». Френ посмотрела на струйки воды, которые сочились из облаков. «Вода льется из тех домов наверху, где живут ведьмы» даже если они не подозревают, что они ведьмы. Фея многозначительно подняла бровь. Вега вздохнула. Она уже поняла, что спорить с Френ бесполезно. «Ну ладно, нам пора, а то опоздаем», заявила фея и щелкнула пальцами у Веги перед носом. Попрощавшись с Мэвис, с ее баночками с джемом, они зашагали по оживленной улице. Точнее, зашагала Вега, а Френ устроилась у нее на плече и принялась рассказывать о городе. «Это гламурный проспект. Здесь полным-полно магазинов и кафе. Вот тут кондитерская, пироги и пирожные, вот и все. Здесь пекут пироги и пирожные. А вот и все — это особый пирог, который можно попробовать только в Гламурге. Очень-очень вкусный!» Прижавшись к витрине, Вега с интересом разглядывала пирожные. В глубине кафе были столики. Увидев за стеклом Вегу, Все ведьмы с ним меньшим интересом уставились на нее. «А вон там...» — взволнованно продолжала Френ и дернула девочку за волосы. «Магазин одежды Миссис Брю. Я его просто обожаю. Мне там шьют платье на заказ, потому что я такая феерическая и известная, но к тому же невероятно маленькая. Миссис Брю — лучший модельер в Гламбурге, но ее не часто увидишь». «Большую часть времени она проводит в своей студии. Вон там!» Френ махнула на большое круглое окно на втором этаже. Веге показалось, что кто-то промелькнул за стеклом. Тут из магазина вышла целая компания ведьм. И у каждой в руке был черный пакет с буквой «Б» в изящных завитушках. «Класс!» — восхитилась Вега и направилась к двери. «Некогда выбирать платье. Идем!» — воскликнула Френ и полетела вперед по улице. Вега неохотно поплелась следом. Если она упустит Френ из виду, то что вообще будет делать? Ведь она больше никого не знает в этом Гламбурге. И тут Френ остановилась у самого красивого особняка из всех, какие Вега когда-либо видела. А видела она целых три особняка. «Это липовый дом», — объявила Френ. Рядом с огромным зданием Вега почувствовала себя маленькой и ничтожной. На фасаде висел здоровянный плакат, украшенный сверкающими гирляндами. На нем было написано «Битва ведьм», а под ним колыхались на ветру девять флагов с портретами девочек. Вега узнала из них только одну — саму себя.